Второе. В последующих изложениях, в которых Шеллинг также начинает с идеи абсолютного как е д и н с т в о субъективного и объективного, выступает также потребность доказать эту идею. А именно это имеет место в обоих журналах спекулятивной физики. Но раз только принята и вышеуказанная манера, то дальнейшее движение доказательства не представляет собою имманентного развития и спекулятивной идеи, а совершается по способу внешней рефлексии. Таким образом, Шеллинговы доказательства ведутся в высшей степени формально, так что они, собственно говоря, всегда предполагают то, что должно быть доказано. Аксиома принимает наперед тот главный пункт, который принадлежит доказательству, и таким образом все уже совершилось. Например, внутреннее абсолютного или его сущность может быть мыслимо лишь как абсолютное, всецело чистое И непомутненное тождество, ибо абсолютное только абсолютно, и то, что мы мыслим в нем, есть необходимо и всегда одно и то же, а именно необходимо и всегда абсолютно. Если бы идея абсолютного была всеобщим понятием, представлением, т о это не помешало бы тому, чтобы мы, несмотря на это единство абсолютности, встретили в нем некоторое различие. Ибо самые различные вещи все-таки в понятии всегда едины и тождественны, как, например, прямоугольник, многоугольник и круг «суть фигуры». Возможность того, что все вещи различны при полном единстве в понятии, зависит от того способа, каким в них особенное связано со всеобщим. В абсолютном же это совершенно отпадает, потому что его идея характеризуется тем, что в нем «Особенное» есть также и «всеобщее», а «всеобщее» также и «особенное». Благодаря этому единству в нем далее также и форма, и сущность составляют одно. В отношении абсолютного из этого, стало быть, непосредственно следует, что оно «абсолютно», следует также абсолютное исключение всех различий из его сущности. В первом из двух названных произведений Шеллинг в первый раз снова вызвал к жизни спинозовскую субстанцию, простую абсолютную сущность – так как он здесь как раз исходит из абсолютного тождества субъективного и объективного. Он здесь, подобно Спинозе, также применяет геометрический метод, устанавливает аксиомы, затем теоремы и доказательства этих теорем, затем короллари и так далее. Но этот метод не имеет настоящего применения в области философии. Шеллинг предполагает в этом произведении существование известных форм различия, которые он называет степенями, заимствовав их от Эшенмейера, который первый выдвинул их. Это те готовые различия, которыми Шеллинг пользуется здесь, но философия... не должна заимствовать никаких форм из других наук, как это, например, делает Шеллинг здесь, заимствуя формы из математики. Основной формой является затем у Шеллинга вызванная снова в памяти Кантом форма тройственности, как первая, вторая, третья степень. Подобно тому, как Фихте начинает положением «я равно я», так начинает и Шеллинг. Но выражает он это положение в качестве теоремы или дефиниции как абсолютное созерцание. Он начинает положением, что разум есть абсолютное безразличие субъекта и объекта. Так что абсолютное не есть ни первый, ни второй, а оба имеют в нем свое истинное определение, и эта противоположность, как и все другие противоположности, в нем всецело уничтожены. Истинную реальность субъекта и объекта Шеллинг видит только в том, что субъект полагается... не в той определенности, согласно которой он есть субъект, противостоящий объекту в качестве существующего в себе, как это имеет место в фихтовской философии, а полагается как субъект-объект, как тождество их обоих, И точно так же объект полагается не по своей идеальной определенности как объекта, а полагается лишь постольку, поскольку он сам абсолютен, или иначе говоря, полагается тождество субъективного и объективного. Но выражение «безразличие» двусмысленно, ибо оно означает «равнодушие к обоим». и получается видимость, будто наполнение безразличия, благодаря только чему оно становится конечным, безразлично. Субъект выставляет затем требование Шеллинг «не должен страдать рефлексией». Это рассудочное определение, которое точно так же, как и чувственное восприятие, предполагает внеположенность чувственных вещей. Абсолютное безразличие положено у Шеллинга по форме своего бытия, как «А» равное «А», и эта форма есть для него познание абсолютного тождества – которая, однако, неотделима от его бытия или сущности».